Глава восьмая. Флот измененных находился в портале. Здесь их никто атаковать не мог. Настало время задать несколько вопросов командующей Сьюис. Диалог начался в ментальном поле повышенной напряженности. «Сьюис, что это было? Ты чуть не провалила операцию. Ты не выполняла мои прямые приказы. «Правитель, ваша задача управлять цивилизацией, которой пока нет. Моя задача, командующий, завоевать эту цивилизацию. Что здесь непонятного? У нас был реальный шанс взять под контроль планету Лагуна, после чего мы бы там закрепились и жили бы себе припеваючи, не заморачиваясь генераторами излучений, от которых зависим. Генераторы излучений – это наша жизнь. Надеюсь, это понятно? Мне все понятно, только время еще не пришло». то сказал вам, что время не пришло. Мы должны все брать сразу, иначе потом никто ничего не отдаст. На планете мы жили бы припеваючи и подконтрольная раса рядом. Осталось сделать маленький шаг, захватить управление цивилизации Кипдига. Диго, и я была близка к этому, найдя президента Светлова и командующего Северова. Все находилось в моих руках, но вы спутали все карты. Она транслировала образы зло и отрывисто. Кто же знал, что все так происходит? Неожиданно появился флот Скипдига Джао и, начался, и начал нас кромсать налево и направо. Вариантов не осталось, только отступить, прихватив вакцину. Их численность гораздо больше нашей. Они бы все равно победили, как бы оправдывался Талис. Флот действительно стал сюрпризом и очень неприятным. Им командовала моя заместительница Лон. «И что, нельзя было с ней договориться?» Нет, она стала настоящей кипдига, и все Джао, которые были в системе Алонов, тоже. Сколько же их там было? Несколько миллионов. Ничего себе! При нашем положении это очень много. Как думаешь, они все будут противостоять нам? Нет, правитель, не противостоять, а драться с нами. Мне об этом сообщила Лон, заместитель председателя Межгалактического Союза. Ты меня удивляешь познаниями. Как удалось Кепдига взять ее под контроль и приблизить? Ответ она знала, но не могла сказать, что в свое время дала команду о полной автономности Джао в цивилизации Алонов. Сказать так, значит расписаться в своей беспомощности. Так она сказать не могла. Не могла сказать правду. Кстати, новая черта, которая появилась у измененных, Джао не могли врать и никогда не врали, а вот измененные могли и делали это. Вопрос серьезный. Ответа я не знаю. Видимо, применили какой-то неизвестный нам способ. Нужно узнать какой. Так они смогут всех у Джао обернуть против нас. Обязательно выясню и доложу. Я освободила одного нашего пленного. Кого? Олис. Помните его? Конечно. Первый Джао Кибдиго. На нем мы испытали вакцину, потом оставили с эскадрой командующего трасса. Все так, правитель. Он проявил изворотливость, но все же был обнаружен и арестован, а мы его спасли. «Хорошая новость. Приглашай героя». Олис вошел в образе заурядного оператора Кипдига. Талис сразу протестировал его. Сомнений нет, это он. «Проходи, герой. Рассказывай о своих приключениях». «Собственно, рассказывать особенно нечего. Нашу эскадру взяли под контроль новые Джао Кипдига. Я притворился одним из членов экипажа. Все шло хорошо, но в конце концов меня выследил Кроносил. Очень мощный Джао». «Что тебе удалось узнать?» «Они охотятся на нас, и их много». Все, кто был в системе Алонов, теперь стали частью цивилизации Кипдига. Пожалуй, больше ничего значимого. Понятно, Олис. Займешь пост главного аналитика флота. Слушаюсь, правитель. Иди, принимай дела. Талис проводил его взглядом до дверей, и когда тот скрылся, внимательно посмотрел на Сьюис. Ты поняла, какие перспективы открываются перед нами? Конечно. В настоящем за нами отправили флот погони. Я о другом... Нужно больше наших Джао Кипдига забросить в стан наших врагов в качестве шпионов и диверсантов. Умеете вы правитель мыслить масштабно, но такой ход можно сделать в будущем. В настоящем необходимо уйти от погони и решить, как жить дальше. Нам удалось захватить миллионы ампул с препаратом. Отлично. Для вакцинации нужны Джао, которым его можно ввести, и генераторы излучения. Без них вакцина бесполезна. Поэтому я и пыталась закрепиться на планете Лагуна. Там естественный излучатель, ядро планеты. Что теперь об этом? Обеспечить излучением наших Джао непросто. Дальше будет труднее. Вопрос подняла Острый. Излучатели. Теперь главная проблема. Нужно наладить их производство. Давай подыщем подходящую цивилизацию и организуем производство. Согласна. «Только сначала нужно уйти от погони. Теперь у нас не маленький корабль-разведчик, а флот и огромные крейсера. Да и гонится за нами не кто-нибудь, а Джао Кипдига. И гораздо больше, чем нас. Они нас разгромят как в обычном пространстве, так и в ментальном». «Что предлагаешь? Каков план?» «Идей немного. Мы знаем возможности Кипдига, они впечатляют. Плюс ко всему у них появился опыт погони за нами». Поэтому предлагаю не разочаровывать предследователей, Они знают состав флота Просова, несложно сложить 2 и 2, высчитав сколько у нас осталось кораблей. Допустим, посчитали и что? Будут искать каждый корабль, зная, что вакцина у нас и вакцины много. Понимая, что вакцина не имеет никакой ценности без излучателей, зная, что у нас минимум излучателей, работающих на максимуме мощности. Почему на максимуме? «Правитель, наши бойцы тратят много энергии, которую вырабатывают генераторы. И если мы не решим эту проблему, то все зря. А если мы распишемся в своей беспомощности, то лучше сдаться кипдига прямо сейчас». «А что это мысль? Сбросить балласт и уйти от погони? Пока будут разбираться, мы где-нибудь пересидим». «Считать наших бойцов балластом неэтично», — возмутилась Сьюис. «Неэтично погибать, не доведя дело до конца». Бойцам ничего не угрожает, а они ничего не знают, побудут сколько необходимо у Кибдига. Чего доброго их переведут на планету Лагуна. Наберутся силы, а со временем мы их освободим. Долго придется ждать. Куда им торопиться? Вечная жизнь, неисчерпаемый источник энергии рядом. Живи, радуйся и жди нас. Допустим, мы так и сделаем. Талис ее прервал. Сьюис, мы так и сделаем. Именно так, а не иначе. Ей пришлось подавить внутреннее раздражение и продолжить. Вопрос второй. Куда лететь? Я скажу после нескольких десятков прыжков. Вы мне не доверяете? Я не доверяю никому. Произойти может всякое. Сьюис молчала. Я шокировало безразличие, с которым Талис распоряжался жизнями Джао. Так не должно быть. Он не достоин быть правителем. Пронеслось у нее в сознании помимо ее воли. Талис, не мигая, смотрел на нее змеиным взглядом. Он перехватил эту мысль и понял, от Сьюис нужно избавляться. И сделать это, не прибегая к насилию. Кто знает, как сложится ситуация в будущем. Он уже придумал для нее роль. Вы правы, командующая. Жестокая действительность требует жестокого подхода к проблеме. Мне жаль каждого Джао. Но что делать? Так сложились обстоятельства. Бесконечно прыгать такой массой кораблей мы не можем. Правда, есть идиотский выход. Вступить в битву и доблестно погибнуть. На этом завершится наш прорыв в будущее. Сьюис успокоилась. Талис не прочитал ее случайные мысли. То, что он говорил ей сейчас, не просто так. Он к чему-то ее подводил. Вот только к чему? Что он задумал? Такой выход не лучший, но других предложений у меня нет. Разве что разлететься в разные стороны, а кто-нибудь выживет. «Можно и разлететься. Таким шагом мы только затянем агонию. Отловят каждый корабль. Они умеют преследовать». «Я испытала это на себе и не вижу выхода!» Воскликнула она в аудиорежиме. Талис решил, что пора приступать к изложению основного плана. «Выхода не видно, но решение есть. Можно попробовать дать бой на одной из остановок, а потом сдаться за зачисленным преимуществом противника». «Вы уже говорили об этом. Кипдига не поверит». «А если с флотом будет кто-то из нас, вы или я?» Сьюис посмотрела на него внимательно, следя за своими мыслями. Она все поняла. Ею хотят пожертвовать, отправляя в плен. Но, с другой стороны, это вариант, чтобы освободиться от Талиса и вести свою игру. Не факт, что нужно следовать его плану и сдаваться. Я об этом не подумала. Если поступить так, то шанс сбить со следа Кипдиге? «Определенно есть. Пожалуй, другого выхода нет. Я сделаю это ради будущего, с верой в то, что вы нас рано или поздно освободите». «Обещаю». Поспешней, чем следовало, согласился Талис, очень довольный тем, что трудный вопрос разрешился. «В таком случае не будем тянуть время. Сколько кораблей вы берете?» «Максимум три тяжелых крейсера. Все с Джао Кепдига». «Хорошо. Сколько вакцины возьмете?» «Всю». «Не получится». «Почему?» «Когда я сдамся, они не найдут вакцину и поймут, что их обманули. Соответственно, вновь начнут прочесывать Вселенную». «Логично, очень логично. Сколько вакцины нужно сдать, чтобы поверили?» «Думаю, хотя бы половину. Остальное можно списать на подбитые корабли». «Половину много. Зато гарантированно поверят». «Убедила». «Давай сделаем так, Сьюис его прервала. «Правитель, при всем уважении с этого момента я ничего не должна знать, что вы будете делать. Плюс ко всему придется удалить сегодняшний разговор из моего сознания. Ты думаешь, тебя будут сканировать?» «Не думаю, а уверена. Поэтому никаких планов на мой счет у вас не должно быть. Хорошо бы еще вашего двойника со мной захватили». «Зачем двойник?» «Гарантированно поверили бы, что поймали всех и прекратили бы поиски». «Хорошая мысль». Спасибо, командующая, за отличную работу. Можете отбывать на свой крейсер. Нет, отбываете вы, правитель. А я на флагмане должна вступить в бой и потом быть захвачена в плен. Гениально! Так и сделаем. Как только выйдем в обычный космос, произведем разделение флота. Не тяните, правитель. Я открываю сознание. Сотрите все, что посчитаете опасным. И после этого отделе со мной не говорите. Только отдавайте приказы. «До встречи в будущем, Сьюис!» Она открыла сознание, он провел необходимые манипуляции, все тщательно проверил и завершил операцию. Сьюиса стояла перед ним, смотря на него в упор, отсутствующим взглядом. Уже не было той простоты в общении. «Командующая, возвращайтесь в рубку и приготовьтесь к бою. Скоро выход в обычное пространство». «Слушаюсь, правитель!» Сьюис ушла, а Талис стало немного грустно. Теперь не с кем поговорить и посоветоваться. При всех минусах Сьюис была отличным помощником и советчиком. Что поделаешь, ситуация требовала больших жертв, и Талис на них шел без колебаний. Вызвал Олиса и распорядился. После выхода в обычное пространство переукомплектовать экипажи трех тяжелых крейсеров, только Джао -Дига, взять с других кораблей и загрузить половину захваченной боевой вакцины. Никому никаких разъяснений, операция секретная». «Я понял, правитель. Исполню. Разрешите задействовать часть команды с флагманами?» «Флагман трогать строго запрещаю. Я указал тебе на крейсер, на котором перебираюсь сам. Да и ты тоже». «Исполню, правитель». «Теперь только один ответ. Исполню. Дельного совета ни от кого не дождешься. Остается надеяться только на себя». «Вышли из портала в обычное пространство». Олис выполнил повеление Талиса, перебрался на тяжелый крейсер и перекомплектовал команды трех кораблей, перегрузил половину вакцину и доложил об исполнении правителю. «Отлично, жду в рубке нашего нового флагмана». «Как нового правитель?» Ответа не последовало, и Олис корил себя за некоторое любопытство. Его задача — выполнять повеление правителя и ни в коем случае не вмешиваться в высший замысел. Прибыл в рубку. Талис указал ему на кресло за одним из терминалов. Проговорил. «В ближайшие несколько прыжков мы отделимся от основного флота и пойдем своим курсом. Твоя задача — определить подходящие координаты. Нам нужно оторваться от погони. Основной флот достоверно отвлечет погоню. Мы в это время должны уйти незамеченными». Олис выслушал Талиса и после паузы доложил, что разделиться не получится. Три тяжелых крейсера отследят сканеры Кипдига в любом случае. «Что предлагаешь ты? Каков план?» «План может быть только один». Прибываем по координатам звездной системы Ольдос и прячемся в пылевом облаке, до максимума сокращая потребление энергии. После того, как Кебдига уйдут, мы спокойно можем лететь по выбранным координатам». «Неожиданно! Ты меня удивил! А если все-таки нас обнаружат?» «Маловероятно. Нас будет прикрывать сверхновая звезда. Ее излучение забьет весь наш энергетический фон». «Вероятность успеха 90% и даже больше. Другие варианты не дают более 30% на успех». Сделали несколько прыжков и, наконец, достигли звездной системы «Ольтас». Местечко то еще, полно мусора, рядом огромное полевое облако, и все это великолепие кружилось по орбите сверхновой. Пришла пора выполнять план. Три корабля отделились от основного флота и на полной скорости стали отходить. Почему на полной? Потому что пока их никто не мог отследить». Флот преследования находился в портале. Использовали по максимуму небольшой промежуток времени и заняли позиции среди каменного хаоса. Риск колоссальный. Возможность столкновения большая, но делать нечего. Приходилось идти на такой риск. Отключили все системы. Оставалось только ждать. Олис посчитал. Ждать придется минимум пару недель. Максимум пару месяцев, чтобы гарантированно безопасно путешествовать дальше. И все равно риск имелся. Кепдиго могли оставить наблюдателей в местах выхода флота Талиса. По расчету, погоня выходила из портала через пять минут. Напряжение нарастало. Самый опасный момент, когда флот Кепдиго будет активно сканировать систему. Они не дураки и понимают, здесь можно спрятаться.